Глава 13. Весна проснулась от звука разбившейся плошки. Матушка кухарила с самого утра. Огляделась вокруг девица, светёлка родная, периной мягкая. На стене лук висит твой тятенька, смастерил когда весне было всего-то 6 годков отроду. Вот так да она любила стрелять, правда, попадала всё в землю, а не в курицы, что квохтало по близости. В окошко светелки заглянуло солнышко ласковое, ослепило красу и радоват свойей, что домой воротилось. Но на сердце тяжко было, будто камень будовый положили. Всю ночь снилась весне добрава волшебная. снились очи горящие только конец ему пришёл не увидит она больше лана не прогуляется почаще не искупается в речке той от дум её отвлёк благомир он тихонько вошёл сел на сундук а заговорить всё не решался Да ругаю уже, забравшись под одеяло, пролепетала оттуда весна. Не ругаться я пришел с тоской в голосе, ответил отец. Знаю, на кой в чащу подалась. Только мы не сумела отомстить-то, да слаба оказалась. Рука дрогнула. Сердце. Вон оно как вздохнул Благомир. После встал, подошел к кровати и... И села на краешек, это хорошо, что дрогнула. Правда, из-под одеяла показались два глаза, полные слёз. Правда, правда. Медвежье место охраняться должно. Что со мной теперь будет? Старейшина обратно в лес погонит. Не погонит, ежели за его сына Замуж пойдёшь, произнёс с ещё большей грустью отец во взгляде Благамира. Сейчас дюже много печали было. Не хотел он такой судьбы кровинушке. Успел наглядеться на сыночка Судемира. Тот хоть зла в сердце не таил, но уж больно горделивый был, упрямый, думал про себя слишком лестно. Тогда как весна больше других любила себя не жалела для каждого доброе слово находила а я пойду еле слышно ответила краса и зачей слёзы были лись но шаталась я по лесу нагоняли боги меня по сухостою хватит Что ж приключилось с тобой там, голубушка? Благомир обнял дочь, крепко-крепко прижал к могучей груди. Не хочу вспоминать, не хочу больше слезы зря проливать. В той чаще я душу свою оставила. Ничего-ничего родимое гладил ее по темени отец. Время бегом бежит, позабудется все, уляжется. утрясётся. Коль не лежит у тебя сердце катаю, не ходи за него. Я уж с Судемиром сговорюсь как-нибудь. Ровно мне будет для тай женихом. А ле другой кто? Тогда поднялся Благомир. Вздохнул тяжело. И вышел из светёлки. Почувял он нелад Непроста дочка так мечется. Что-то приключилось с ней плохое. Злой дух, видать, поглумился на славу. С неделю весна слонялась по избе как непрекаянная. Душа ист тосковалась по чудищу. Так и желалось бросить все, Довернуться да в Дубраву, Кинуться на шею лану И поклясться в вечной верности. Но умом. Понимала краса, Не хочет он любви ее. Но толку горевать, Коль воротиться нельзя. Да и за окном. Теплынь. И решилась весна прогуляться до светиха, повидаться со старцем, поплакаться на судьбинушку свою. Шла девица лесом, дабы не показываться деревенским. Чего доброго ведьмой на рекут, потом не отмоешься. Светих. Тем временем сидел на завалинке На коленях у него старенькие гусли лежали. "Доброго здравия", произнесла Весна, когда вышла к нему. Старик чуть за валенки-то не свалился, когда увидал беглянку. "Весна, доченька", улыбался он, что аж морщины кое-где на лице разгладились, живая, живая. "Где ж ты пропадала? Сдешние сплетницы чего только не навыдумывали уже". расскажу так-ма тебе, боли нет никому в игре. А отца с матерью обижать больше не хочу. Настрадались они от меня достаточно. Светик кивнул в ответ, отложил гусли и приготовился слушать. Весна поведала ему всё, что с ней случилось в чаще лесной, как боги решили поглумиться. как встретила лана, как полюбили его, старик только и делал, что качал головой от изумления. Теперь нет у меня другого пути, кроме как идти в жёны катаев, закончила дева. Ох, горлинка, видать, судьба у тебя такая. Раз уж ты самём громовержцем избранная, не оставит он тебя в покое. Вернётся за должком. Опущай, возвращается. Пока жива, не подниму руки на лана. Боги могут как благодатью снизойти, Так и небеса на голову обрушить. Не боишься гнева явонного? Не боюсь. Пусть хоть всю душу вытрясет, Пусть все кости переломает. Я не пойду на поводу у самодора небесного. А тае, не жалко. Ты же не любишь его. Я же ли пойду за него, то Садемир не прогонит. Условились они с отцом, старейшиной, слово дал. На сей рассказ светих только головой покачал, да принялся гусли настраивать. Давай-ка спою, улыбнулся старек. Плачет горькие слёзы лить, и заиграл охотник на гуслях. А весна запела, шелковая трава это волос мой, шелковая трава это волос мой. Белые камушки это глазки мои, белые камушки это глазки мои. Белые рыбицы это тело моё, белые рыбицы это тело моё. А речная вода — это слезки мои. А речная вода — это слезки мои. Ключевая вода — это кровь моя. Ключевая вода — это кровь моя. Когда вернулась весна домой, У калитки ее уже отай поджидал. Смотрел на красу с прищуром, В очах пламя повыхало, воротилась невестушка. Но деве с ним беседы вести совсем не хотелось. Устала она. А от Ай и не стал дожидаться слов. Он смело подошел к весне и припал к ней устами. «Я ждал тебя». «Верил», — шептал он ей на ухо, — «ты сердце мое». украла. А у весны опять слёзы на ресницах задрожали. Ком в горло подступил. Отвела она взгляд в сторону сада тёмного и хотела было что-то сказать, да словно окаменела и в темноте Смотрели на нее два горящих глаза. Вырвалась тогда дева из объятия Тая, кинулась к калитке. Но того, кто в ночи прятался, уже и след простыл. А может, и вовсе почудилась? Весна, что с тобой подошел к ней Тай? Устала я, почивать пора, и она ступила на порог избы. она остановилась и посмотрев на парня из подлобья добавила выйду за тебя как обещала а до того дня не лезь ко мне и занялись обе семьи свадебными приготовлениями обряд порешили совершить поскорее от чува доброго невеста опять в лес убежит дни Тянулись для весны, медленно боязные было, душа кровоточила. С той ночи покой совсем потеряла, почти не спала, не ела, довольствовалась нехитрыми крохами. Неужто Лан приходил? А какой видал ее изменщицу, так возненавидел на веки вечные. А Лан и вправду приходил. Но не возненая видел красу и бы виноватым во всём видел только себя. Не будь он Иродом таким, не ушла бы весна. Когда увидал их двоих, то сердце будто стрелой пронзило. Вернулся в чащу той же ночью, убежал вдалечье и всю ночь И стошно ревел голосом звериным, отчего вся живность по норам да дуплам попряталась. Оба маялись. Весна каждую ночь рыдала в подушку да приговаривала воротиск ко мне. Приди за мной, я уйду за тобой хоть на край земли, ла на родимый. Люблю тебя, зверь дикого ворати, за мной не дай окунуться в омут с головой, не дай сгинуть в пучине. Только время-то на месте не стоит, завтра уж обряд должен свершиться. Но прежде чем принять в свою семью невестку Судемир Решил провести с беглянкой беседу. Пригласил он ее к себе на рассвете. Весна пришла вовремя. Они заперлись в сенях. Старейшина сел на большой ларь, указал перстом девице на скамью напротив. — Вот о чем говорить хочу, — брови судимира к тому моменту съехались у переносицы. — Я жизнь прожил! Много знаю, много ведаю. Научился видеть в людях доброту, злобу и кривду. И чего ж во мне разглядели, старейшина? Не любишь ты сына моего. Пусть я ей условился с благомиром о том, что не прогоню, ежели свадьбу сыграем. Но тебе не верю. Посему хочу слово с тебя взять, что не подведешь». что не опозоришь мою семью. Не убегу, да что мне слова пустые грозно произнёс Судемир. Мне нужно слово, обязательством сдобренное. Чего же вам ещё от меня надобно? Жизнью поклясться. Так клянусь. Нет, клят не надобно, отмахнулся старик. Ежели ты подведешь меня, а ли вздумаешь бунтовать сопротив Атая, я изгоню из деревни не только тебя, но и родичей твоих. Несправедливо это подскочило с места весна. Отец с матерью, невиноватый. Они-то как раз и повинны, не воспитали в тебе кротости, довольно улыбнулся старейшина. Так скажи мне, принимаешь ли обязательство готово слово дать? Готова. Обещаю, что выйду за отца. И буду достойной супружницей ему со слезами на глазах ответила краса. Вот ты умница. Теперь ступай, готовься к обряду. Домой весна воротилась, как в воду опущенная, и не потому, что мыслила сбежать из-под венца, а потому, что отныне судьба её стать пленницей в доме старейшины, безмолвной тенью отая. Мать с отцом видели мучение дочери, но сделать ничего не могли. не знали всей правды. Они думали, что весна всего-то свадьбы боится и не хочет из отчего дома уходить. А истинных причин им знать никак не довелось. К обедни явился паренек от жениха, принес по бычью петуха, а искра взамен передала свежеиспеченный курник. Сегодня все были заняты важными делами, усердно готовились к обряду. Женщины... вычищали избы, кухарели, а мужики налаживали телеги, готовили лошадей к свадебному поезду этой ночью. Девица не сомкнула глаз, всё сидела у окна, глядела на месяц в серой дымке. Слёз в ней не осталось, лишь сердце продолжало щемить. Так-то и моё быть, шептала она. По заслугам мне окаянной Лана обидела, богов прогневала. Но не только ей не спалось этой ночью. Лан тоже мучился. Велес доложил со слуге о скорой свадьбе возлюбленной и дал наставление не мешать. Пущай, девица, обретет человеческое счастье, А Лану суждено леса оберегать. Не создан он для любви. Да и какой жених? Из чудища. Таким только детей малых стращать. Лан понимал. Однако ж разве сердцу объяснишь? Разве заставишь забыть? Нет. Не заставишь.